Привилегию эту он ценил выше, потому что благодаря ей у него создавалось впечатление, будто никто другой не видится с ней, не становится между ними, не препятствует ему оставаться в ее мыслях после того, как он покидал ее. Таким образом, каждый вечер возвращалась она домой в экипаже Свана. Однажды сойдя с экипажа, она поспешно подбежала В то время, когда он говорил ей до завтра к решетке садика перед домом, сорвала последнюю запоздалую хризантему и бросила ему, когда лошади уже трогались. На обратном пути Сван все время прижимал ее к губам, и когда через несколько дней цветок завял, он бережно спрятал его в ящик своего письменного стола. Но он никогда не заходил к ней, Два раза только он был у нее днем на чашке чаю, этом столь важном в ее жизни церемониале. Обособленность и пустынность этих коротких улиц, заостренных почти сплошь небольшими, вплотную примыкавшими друг к другу особняками, однообразие которых там и сям прервалось какой-то жалкой лавчонкой, историческим пережитком и грязным остатком тех времен, когда кварталы эти пользовались дурной славой, Снег, еще лежавший в саду и висевший на ветвях деревьев, неприглядное время года, клочки природы, все это сообщало какую-то большую таинственность теплу, цветам, комфорту, который он нашел в ее доме. Оставив налево помещавшуюся в нижнем этаже несколько приподнятом над уровнем улицы спальню Адетты, выходившую на параллельный переулок, Сван поднимался по прямой лестнице, которая проложена была между стенами, окрашенными в темный цвет и увешанными восточными тканями и турецкими четками, и освещалась большим японским фонарем, спускавшимся с потолка на шелковом шнурке. Впрочем, чтобы не лишать посетителей последних достижений западной цивилизации, в фонаре этом горел газ. В две гостинные большую и маленькую. Перед тем, как попасть в них, нужно было миновать узенькую переднюю, где вдоль стены, расклеченной деревянным трильяжем, как садовые решетки, только позолоченным, тянулся во всю ее длину прямоугольный ящик, словно оранжерея с рядами больших хризантем, в те времена цветов довольно редких, но правда далеко не столь пышных, как те виды, что впоследствии удалось вырастить садоводом. Свана раздражала мода на эти цветы, которыми уже больше года увлекался Париж. Но здесь ему приятно было видеть, как полумрак маленькой передней испещрялся розовыми, оранжевыми и белыми пахучими лучами эфемерных звезд, горевших холодным пламенем в сером сумраке зимних дней. Адетта приняла его в розовом-шелковом домашнем платье, обнажавшем ее шею и руки. Она усадила его подле себя в одном из многочисленных укромных уголков, устроенных повсюду в гостиной под листьями огромных пальм в горшках из китайского фарфора и замаскированных ширмами, увешанными фотографиями, веерами и бантиками. Она сказала... «Вам так неудобно! Подождите, сейчас я вас устрою!» И со смешком, выражавшим ее довольство своей изобретательностью, положила под голову и под ноги Свану большие подушки из японского шелка. Обращаясь с ними с такой небрежностью, точно она не придавала никакой цены своим богатствам. Но когда Лакей начал вносить в комнату одну за другой многочисленные лампы, все почти помещенные в китайские вазы и ставил их по одной или по две на разнообразные столики и этажерки, словно на алтари. Так что в уже сгущавшихся сумерках короткого зимнего дня они как бы снова зажигали закатные огни, более продолжительные, более розовые и более человечные, погружая, может быть, в мечтательность одинокого влюбленного, остановившегося на улице Перед тайной чьей-то жизни, одновременно и обнаруживаемой и скрываемой освещенными окнами, она искосо внимательно наблюдала, правильно ли расставляет лакеи лампы на предназначенные для них священные места».